Подкатив грузовую платформу, на которой лежали трупы хамони, к шлюзу челнока, я подключила наушник к своему коммуникатору и набрала тадеска. Срочно, оставив все свои дела и работаю им. Готов? Угу. Слушай внимательно, приказала я, не дав ему сказать и слова. Сейчас я снова подключусь к челнку хамони. Ты будешь слышать меня и техника. Все остальное время следи, какие команды вводит техник. А когда он закончит, я подам знак, и ты перехватишь контроль над челноком. Система слежения там отключена. Но когда мы выйдем, очисти все программы полетов и направь в э-порт. Там его можно легко спрятать. Я дарю тебе его. Усмехнулась я. Сумасойти, Саша! Только и выдохнул Тадеско. У меня будет собственный челнок. Тебе тридцать семь, а ты как ребенок. На огневании. Пока челнок будет лететь в э-порт? Уничтожь все его электроны-идентификаторы. Никто не должен узнать, чей он. Справишься? Я уже столько всего узнал об этом челноке. Просто шедевр. Ты знаешь, что он имеет гиперсистему. В таком челноке тут оживилась и я. Вот именно. Так это военный? Не знаю. Ни внутри, ни снаружи на нём нет никаких опознавательных знаков. Снова осмотрев челнок, заметила я. Хороший подарочек, да? Отличный. Ты мой должник. В любое время я твой. Отшутился тот, но потом посерьёзнел и спросил: "А что с теми Хамони? Ты не пострадала?" "С Хамони?" Отвлеклась я на звук шагов по коридору. Данир уже шёл сюда. Больше не могу говорить. Включаю синхронизацию. И не отвлекай меня болтовнёй. Вопросы только по делу. Удачи. Ах, и вот ещё что. В челноке будет два трупа Хамони. Можешь сделать поштет? Данир широкими шагами вошел в отсек, хмуро посмотрел на трупы и перевел взгляд на челнок. Он, наверное, закрыт. Кивнул я на шлюз. Сейчас попробуем открыть. Глухо произнес Данир, снял с предплечья одного Хамони коммуникатор и поднес к сенсору челнока. Шлюз легко открылся. Раньше мне это в голову не пришло. Данир подвез грузовую платформу ближе и по одному перенес тела Хамони внутрь челнока. После этого вошла я и растерянно положила визор на панель управления. Мощный челнок подтвердил Данир слова Тадеска, когда взглянул на интерактивную панель. Гиперсистема, электромагнитная пушка подключился, прошептал Тадеск в наушник. Я облегчённо вздохнула и отошла к стене. Как думаешь, кто это? На военных не похоже, знаков нет. Откуда у них такой челнок? На самом деле, в свободной зоне есть возможность купить челнок с такой системой, но стоит он очень дорого и по сути вне закона. А этот явно куплен хамоне. Видишь, как переделан? Будто обычный челнок. Появись он в любом порту Альянса, никто не догадается, чем он оснащён. Никогда не сомневалась в том, что они нарушают свои законы, презрительно усмехнулась я. Да, не проста это всё. Есть мысли, зачем они тут появились? Не представляю. Но если у нас есть какие-то ценности, то это культуры из Бортада. Их можно продать где угодно. Возможно, они хотели их украсть. Хамони и так хозяева альянса. Почему не сделать это на границе или уже в альянсе? Зачем искать нас где-то в свободной зоне? Не знаю. Я слышал о том, что есть Хамони, которые не принадлежат альянсу. А чипенцы, сопротивленцы, которые хотят свергнуть нынешний правящий слой. Не вижу логики, откуда они узнали о том, что мы везли. На тот момент у нас еще не было синхронизации с базами альянса. Наемники, предположил Данир. Не рабочие чипы, а чипенцы. Неплохой сценарий. Справишься, кивнула я на панель управления. Координаты в виду. Знаю одни, та еще мусорка. Куда направишь? На дантур? Что за дантур? поинтересовалась я. Планета, где можно пропасть и никто не найдёт. Хамоны туда не суются, да и вообще, в здравом рассудке никто туда не полетит. Хотя там можно достать всё что угодно. Что, так опасно? Ужасная погода это самая мелкая неприятность. Полная антисанитария, сборище отъявленных негодяев со всей галактики, и сами дантурийцы странный народ, так и наравят обмануть. А уж этот челнок разберут по частям. Никто и не узнает, что такой существовал. Откуда знаешь? Был знакомый, который всё пытался перехитрить систему Хамони, да только жизнь загубил. Их нельзя переиграть, если только не уничтожить всех до единого и не установить новый порядок. Впервые я слышала от Данира такие речи. Ненависть, презрение. Ты сейчас говоришь как настоящий сопротивленец, подметила я, наблюдая за его лицом. Данир оглянулся, долго смотрел на меня, вздохнул и вернулся к панели. "Нет, я уже сделал всё, чтобы получить дипломатический статус. Мне не зачем играть в опасные игры. Возможно, когда-нибудь я тебе позавидую, но сейчас мне мало того, чего ты добился", подумала я, сожалея, что всё равно не готова открыться этому мужчине, хотя он очень пригодился бы мне в будущем. Данир был собран и действовал профессионально, будто всю жизнь этим занимался. Я прожила эти 3 дня скорее в эффекте. Даже не помню, как принимала решение. Они просто появлялись в голове. Но у меня такое впервые. А вот кем был донор раньше? Большой вопрос. Готово. Через 3 минуты отстыковка. Произнёс коллега и достал из кармана маленькую вакуумную капсулу с газом. Я принёс мини-систему антибактериальной очистки. Надо удалить все следы нашего физического пребывания в челноке. Молодец. похвалила я, пряча идентичную капсулу за спину. Я как-то не додумалась. Ты уже 3 дня здесь в панике, ответил он и поставил капсулу на пол. Я незаметно послала Тадеску сигнал о передаче контроля. Мне нужно несколько минут, чтобы стабилизировать канал. Сигнал поступает с задержкой, проговорил тот. Данир, сделай через 10 минут, тут же попросила я коллегу. У меня возникла мысль, вдруг Хамония уже что-то забрали с моби. Давай посмотрим челнок. Тот согласный внул. Твоя левая сторона, моя правая. Я контролирую его, подтвердил Тадеска через пару минут. У меня ничего, сразу сказала я Даниру. У меня тоже. Выходим. Как только челнок отстыковался, я написала Тадеска, чтобы держал в курсе событий, и отключилась. Так хочу в душ и есть. Устала, сказала я, посмотрев на свою форму. Иди отдохни, а я приму на борт контейнер с продуктами из Альянса. И тоже надо отлежаться. Много всего сразу после криосна. Как-то обмяк Данир. Так хорошо держался, а сейчас даже осунулся. Всё будет хорошо, Данир, прошептала я, а он только мигнул обоими глазами. Я помогла принять на борт продукты. Сил на разгрузку уже не было. По дороге в спальный отсек Данир проверил модули остальных и попрощался. Но я только сделала вид, что ушла к себе. Как только коллега вошёл в свою каюту и уснул, Я вошла следом и подключилась к его чипу контроля. Теперь и его гражданская история будет чиста. Никакого присутствия в челноке Хамонии. Потом я вернулась в каюту, открыла иллюминатор, вид космоса не убаюкивал. Села перед ним на скрещённых ногах и занялась подробной чисткой своего чипа и корректировкой истории станции. Выполнив работу, я ощутила опустошение. Это нападение взорвало меня изнутри. Раскрошила умиротворение, разрушила планы. Мне не нравилось это чувство. Так не должно быть. Несмотря на чудовищную усталость, я открыла свою базу и стала просматривать копии записей трёхдневной давности. И вдруг заметила то, что ошеломило меня. Кроме двух монстров, увидела ещё одного. Маленькое хрупкое существо в белом действовало как прирождённый убийца. Настолько уверенным и беспощадным было каждое его движение. Холодный взгляд, мгновенный расчёт и атака. Оно не чувствовало ни боли, ни усталости, не сдавалось ни на секунду, подчиняя себе и время, и пространство, будто было наполнено неведомой силой. Я отстранилась от визора, приблизила лицо к иллюминатору и всмотрелась в отражение. "Кто ты такая?" выдохнула я. А на меня зелёными глазами смотрела тьма. Попытавшись подняться, я покачнулась. уронила визор и упала лицом в матрас. Я была измотана, потеряла много крови, ничего не ела с самой системы бортат. Как ещё душа держалась в теле, понятия не имею. Больше никаких размышлений, звуков. Мне нужно отключиться от реальности. Лишь с горькой усмешкой уловила ускользающую мысль, что проспав два фазиса, безумно хочу спать.